Роберт Говард Десница судьбы «А на рассвете болтаться ему в петле! Хо-хо!» Говоривший Гулко хлопнул себя по и захохотал скрипучим высоким голосом. Хвастливо посмотрел он на слушателей и отхлебнул из кружки, стоявшей у локтя. Скачущие в камине языки пламени озаряли пивнушку. Никто не ответил. «Роджер Симеон!»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 Думал спрятаться, во Францию улизнуть. Как бы не так, хо-хо, сколько веревочка не вейся, а петелькой свяжется. Да вокруг шеи. Славное дельце, вот что я вам скажу. И он бросил на стол небольшой мешочек. Раздался мелодичный звон. — Плата за жизнь чернокнижника! — похвалился хвостон.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 — хмуро проворчал Редли. — Хотел бы я еще побыть в Торкертауне и посмотреть, как завтра вздернут паршивца Симеона, но на рассвете меня ждут в Лондоне. Кабачик налил всем вина. — Выпьем за спасение души Симеона, да сжалится над ним все благие Господь, и да не получится у него отомстить тебе Редли, как он поклялся. Джон Редли подскочил на месте и вновь выругался, но потом расхохотался с безудержной удалью. Никто не поддержал его. Смех прозвучал фальшиво и оборвался на визгливой ноте. Соломон Кейн проснулся внезапно и сразу сел на постель. Спал он очень чутко, как и подобает человеку, чья жизнь постоянно зависит от проворства его вооруженной руки. Если он проснулся посреди ночи, значит, где-то внутри дома раздался некий подозрительный звук. Кейн прислушался. Насколько он мог разглядеть в щелочку ставней, снаружи ночь понемногу уступала белесому рассвету, озарявшему мир. Неожиданно подозрительный звук послышался снова. Он был тихим-тихим и раздавался снаружи. Не дать не взять кошка, цепляясь коготками, карабкалась вверх по стене.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 Соломон высунулся наружу и взглянул на окошко соседней комнаты. Ставни были растворены. Кейн закрыл окно и прошел к двери. Потом выбрался в коридор. Действовал он, как обычно, по первому побуждению. Времена были лихие, к тому же таверна стояла в нескольких милях от ближайшего городка Торкертауна. Самое обычное дело было нарваться на бандита. Судя по всему, кто-то не в меру прытки проник в комнату рядом с его собственной, и спящему постояльцу, вполне возможно, грозила нешуточная опасность. Кейн не стал терять время, взвешивая все за и против. Он просто подошел к двери соседней комнаты и открыл ее. Окно было распахнуто настежь. Туманный свет вливался внутрь бледным призрачным мерцанием. На кровати похрапывал человек. Кейн узнал в нем Джона Редли того самого, кто выдал некроманта солдатам. Потом взгляд его метнулся к окну. На подоконнике сидело существо, смахивавшее на здоровенного паука. Пока Кейн смотрел, оно соскочило на пол и устремилось к кровати. Существо было темной окраски и волосатое, и Кейн заметил, что оно испачкало подоконник».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 человеческой рукой. Теперь она валялась безжизненная, обмякшая. Очень осторожно Кейн насадил ее на кончик рапиры и поднял, чтобы рассмотреть поближе. Рука, несомненно, принадлежала порядочному здоровяку. Широкая, мясистая, с толстыми пальцами и почти сплошь заросшая волосами точно обезьянья лапа. Она была отрублена у запястья и вся перемазана запекшейся кровью.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 увидев труп на кровати. Потом он заметил то, что Кейн держал на кончике рапиры, и вся краска сползла с его лица. Он приблизился, словно бы влекомый необоримой тягой, и глаза у него вышли из орбит. Наконец он подался назад и буквально рухнул на стул. Он был до того бледен, что Кейн решил уже сейчас потеряет сознание. — Во имя Бога живого, сударь! — прошептал кабачик, еле дыша. «Нельзя допустить, чтобы эта штука опять как-нибудь ожила! Там внизу, в пивной, сэр, в камине горит огонь!» Было еще утро, когда Кейн явился в Торкертаун. Уже на окраине городка ему попался славоохотливый юнец, окликнувший его. «Добрый день, сэр! Без сомнения, вы, как и все добрые люди, рады будете услышать, что Роджер Симеон, черный колдун, был повешен нынче на рассвете!» только-только солнце взошло, а его хлоп и повесили. Кейн хмуро спросил. — Надеюсь, он принял смерть мужественно? — О да, сэр, нисколечко не дрогнул. Только все равно странное вышло дело. Видите ли, сэр, он пропутешествовал к виселице всего с одной рукой вместо двух. — Каким образом? — спросил пуританин. Да вот прошлой ночью, когда он сидел в кутузке,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 семён не колеблясь, хватает ее левой рукой, да как запулит отрубленную кисть через зарешётченное окошко наружу, притом бормоча всякую безбожную волшебную ахинею. У стражников, сударь мой, от страха кишки узлом завязались, только Роджер им сказал, «Не бойтесь, ребята, вас не трону, у меня, мол, осталось только с Джоном Редли, который предал меня». Сказав так, добрый сэр... Он перетянул обрубок руки, чтобы не текла кровь, и остаток ночи просидел точно в трансе. Только бормотал что-то время от времени. Ну, знаете, как бывает, когда человек забудется и сам с собой разговаривает. Сидит, понимаете, и все бубнит. Вправо, вправо, а потом шепчет «Левее, левее!» И еще «Вперед! Скорее вперед!» «Да, сударь!» Жуть слушать его было, говорят, и смотреть, как он там сидит, скорчившись и прижимая кровавленный обрубок руки. А когда стало светать, за ним пришли и повели его вешать. И когда ему уже надевали петлю на шею, он вдруг весь страшно напрягся, а мускулы на правой руке, ну, на той, где не хватало кисти, прямо вздулись, как будто он кому-то шею ломал. Стражники, конечно, бросились к нему, но тут он и сам успокоился». И начал хохотать, да так громко и страшно. Только петля оборвала его смех, и он замолчал и повис. Чёрный, неподвижный. И рассветное солнце смотрело на него своим красным глазом. Вот так, добрый сэр. Соломон Кейн молча слушал его, вспоминая нечеловеческий ужас, исказивший черты Джона Редли в миг пробуждения, оказавшийся для него последним мгновением жизни. Рок настиг его.